В минуту волнения она высказала ему все. Несмотря на боль, испытанную ею при этом, она была рада этому. После того, как муж оставил ее, она говорила себе, что она рада, что теперь все определится и, по крайней мере, не будет лжи и обмана. Ей казалось несомненным, что теперь положение ее навсегда определится. Оно может быть дурно, но это новое положение. Оно будет определённо, в нем не будет неясности ни и ни лжи. Та боль, которую она причинила себе и мужу, высказав эти слова, будет вознаграждена теперь тем, что все определится, думала она. В этот же вечер.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 Она поняла то, что ее удерживало от этого. Она поняла, что ей было стыдно. Ее положение, которое казалось уясненным вчера вечером, вдруг представилось ей теперь не только неуясненным, но безвыходным. Ей стало страшно за позор, о котором она прежде и не думала. Когда она только думала о том, что сделает ее муж, ей приходили самые страшные мысли. Ей приходило в голову, что сейчас приедет управляющий выгонять ее из дому, что позор ее будет объявлен всему миру. Она спрашивала себя, куда она поедет, когда ее выгонят из дома, и не находила ответа. Когда она думала о Вронском, ей представлялось, что он не любит ее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 Своему положению помощи в религии была для нее, несмотря на то, что она никогда не сомневалась в религии, в которой была воспитана, так же чужда, как искать помощи у самого Альсель Саныча. Она знала вперед, что помощь религии возможна только при условии отречения от того, что составляло для нее весь смысл жизни».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 «Готов. И мамзель с Сержем ждут», — сказала Аннушка, вернувшись опять и опять застав Анну в том же положении. «Сережа?» «Что?» «Сережа?» — оживляясь, вдруг спросила Анна, вспомнив первый раз за все утро о существовании своего сына. «Он э, провинился, кажется», — отвечала, улыбаясь Аннушка. «Как провинился?» Персики у вас лежали в угольной, так, кажется, они потихонечку один скушали.